В другой раз я имел случай проникнуть в бессознательную душевную жизнь одного молодого человека, который страдал навязчивым неврозом и не мог выходить на улицу, так как его мучила мысль, что он может убить всех людей, встречающихся с ним. Он проводил все свое время за тем, что собирал доказательства своего алиби в случае, если против него будет возбуждено обвинение в каком-либо совершенном в городе убийстве. Мне не нужно упоминать здесь о том, что он был чрезвычайно нравственным и интеллигентным человеком. Анализ его состояния вскрыл в качестве причины этой тяжелой, навязчивой идеи его желание убить своего чрезмерно строгого отца. Желание это проявилось, к его удивлению, вполне сознательно в возрасте семи лет, но относится, несомненно, к еще более раннему периоду детства. После тяжелой болезни и смерти отца На 31-м году жизни у больного возник навязчивый упрек, который в форме вышеупомянутой фобии был перенесен на чужих. Кто в состоянии испытать желание свергнуть своего собственного отца с вершины горы в пропасть, про того можно подумать, что он не пощадит жизни чужих ему людей. Такой человек имеет поэтому основание запираться у себя в комнате и не выходить на улицу. На основании моих многочисленных наблюдений – Родители играют преобладающую роль в детской душевной жизни всех позднейших психоневротиков. Любовь к одному из них и ненависть к другому образуют неизменную составную часть психического материала, образованного в то время и чрезвычайно важного для симптоматики последующего невроза. Я не думаю, однако, что психоневротики резко отличаются в этом от других нормальных людей. Гораздо вернее – Это подтверждается случайными наблюдениями над нормальными детьми, что они со своими дружелюбными и враждебными желаниями по отношению к своим родителям лишь воплощают в преувеличенном виде процесс, который более или менее интенсивно и отчетливо совершается у большинства детей. Древность в подтверждении этой истины завещала нам чрезвычайно убедительный миф, глубокое и всеобъемлющее значение которого становится понятным лишь при помощи установления вышеуказанных черт детской психологии.